Он мылся, запершись в ванной. Как обычно горланил с комическим надрывом. «Смейся, паяц!» Вера читала и морщилась. Отучить его орать в ванной оперные арии было невозможно. Докричаться сквозь шум воды тоже. Оставалось только ждать и терпеливо выслушивать надрывно-комические вопли. Судя по всему, сегодня он опять не вернется домой. До утра останется у той, красивой, с мерзким голосом. В такие вечера Вера садилась в кресло с книжкой и принимала глухую оборону. Едва отвечала на его вопросы, изображала острое увлечение сюжетом, редко переворачивая страницы, молча поднимала брови, когда из коридора он кричал что-нибудь шутливо-прощальное. Вдруг Грохнула в ванной, покатилась. Жестяная кружка, в которой стояли зубные щетки и расчески, пение оборвалось. Вера прислушалась. Вскочила, бросилась в коридор. «Стасик, в чем дело?» — тревожно крикнула она. Он не отозвался. Ничего нельзя было услышать сквозь шум льющейся воды. Она стучала кулаком в дверь. «Стасик, Стасик, ты меня слышишь? Что случилось?» Он не отзывался. Упал, поняла она, уронил костыль, не может до него дотянуться, ударился головой, потерял сознание, захлебнулся, обезумев от ужаса, навалилась на запертую дверь, заколотила в нее, заорала, колотила, колотила, бросалась на дверь дикой овчаркой, плечом, спиной, выла, визжала. Вдруг он открыл, бледный, совершенно мокрый, в наброшенном на тело халате, Вода струилась по лицу, и волосам, значит, все-таки дотянулся до костылей. Вера зарыдала и бросилась к нему, обхватила обеими руками. С его волос вода лилась на ее лицо. — Ты что, дура? — Ты спятила? — спросил он. — Я и кричу, она дверь ломает. Я... — Я не слышала. Я... я испугалась, что ты упал, умер. Дрожа, задыхаясь, вцепившись в него, бормотала она, он сердито обнял ее, чмокнул в макушку. — Ну, перестань трястись, ну, ну, грохнулся, подумаешь. Ну, хватит реветь, дура, со мной никогда ничего не случится. Ну, ну, довольно уже, иди, иди, я оденусь. Но она по-прежнему, упрямо как ребенок, обхватив обеими руками, не выпускала его. Из тесного закутка между ванной и раковиной, притиснувшей щекой к его груди, словно пыталась непосредственно из сердца расслышать ответ, который ждала. Дрожала странной, неостановимой дрожью, и оба молчали. — Ну! — наконец выговорил он, обеими ладонями пытаясь отклонить ее голову. — Я же опоздаю. Турочка, тогда она выпрямилась, прямо взглянула в его сметенное мокрое лицо, не пущу, глухо сказала она, чувствуя, как учащенно бьется, и его сердце тоже. Не пущу к ней, никогда больше. И медленно. Обеими ладонями, раздвинув как занавес халат на его груди, пробормотала в его уже ищущие губы кентавр. И всю жизнь потом для нее наиболее притягательным в мужчине были плечи и мощный разлет мышц груди, два коротких, Бесцветных романов с натурщиками красота торса попутала. Кентавр поманил с вершины холма исчез. Стасик, Стасик, словно верхняя, духовная половина тела, даже в плотской любви, была для нее важнее остального. Словно образ кентавра только и мог возбудить, взбаламутить глубинный ветер, уносящий ее в поле Турмана. Появился долговязый после смерти Стасика. Буквально недели через три. Здравствуйте, Вера. Вы меня, наверное, не помните. Я приходил к вам. Я Леонид Волошин. И в замешательстве, видя, что Вера молча стоит в дверях, не приглашая. Я только сегодня вернулся из командировки, а мы договаривались со Стасиком. Он дома? Вера и прежде была немногословна, после этой смерти совсем замолчала, а Она вообще замолчала, внутренне умолкла. В те дни казалось навсегда. Мне б повидать его. Он глядел своими чуть выпуклыми глазами за стеклами очков большой роговой оправе и ждал ответа. Вера разлепила губы и шевельнула ими. Он подался к ней и наклонился. — Простите. Стасик погиб. Сухо и тихо. Повторила она, как отвечала всей этой орде, которая хлынула на нее и отхлынула, наткнувшись на бесслезное молчание. Он не отпрянул, не ахнул, не вскрикнул, не стал забрасывать вопросами, вытягивать подробности, не цокнул языком, не качал головой. Так и стоял, в пол наклона, вглядывая свое лицо. Смотрел с минуту, потом спросил. Вы остались одна? Она пожала плечами. Он прошел мимо нее в квартиру, походил по комнате, мельком оглядывая работы Стасика на стенах, потом обернулся к Вере. На что вы живете, Вера? Извините за бестактность. Вам деньги не нужны. Она мотнула головой и нахмурилась, потому что вдруг ощутила. Как запнулось дыхание и стоило что-то в горле, а на глаза набежала влага, Сглотнула и, опустив голову, хмурясь и сосредоточенно расстегивая-застегивая рукав рубашки, впервые торопливо и тихо стала рассказывать о смерти Стасика. Он попал под машину. Опаздывал на зачет по истории искусств. Знаете, тот поворот с проспекта Ленина на улицу Германа Лопатина. В акте написано «Перебегал дорогу в неположенном месте». «Перебегал?» — повторил Леня, недоуменно подняв брови. «Да, перебегал». Так в милицейском отчете Стасик восторжествовал над своими костылями после смерти.